Она была слеплена очень умело и ловко. Конечно, для перевода ее на экран она казалась слишком многословной. Но этим грешат почти все произведения, сочиненные для театра. Итак, я принял решение. Буду ставить давным-давно. Пырьев, художественный руководитель творческого объединения, отнесся к этой затее с воодушевлением.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 Я в случае нигде не опубликовал. А человек, который так издесняется стихами, как автор давным-давно первоклассный поэт. На голом месте без большой поэтической работы такого не сочинить.